Глава 20. Знакомый метод добычи ценного снаряжения. Я настукивал подошвой комбеза по полу, то смотря на экран, то на почти забытый, словно бы из прошлой жизни, зал для брифинга. Синие фактурные стены с техничным узором стальных листов сложной формой расположены амфитеатром скамейки Лесенкой, так что, встав на заднем ряду, почти коснешься головой потолка. Комната небольшая и сейчас пустоватая. Три капитана кораблей плюс небольшие экипажи и временно добавленные нам в помощь командиры десантуры. Пилоты МОК, особенно полноразмерных, часто летают одни и просто по надобности получают в экипаж нужных людей. «Хотя на корветах много пушек и ракет, так что штатные канониры обычно есть. Дарья вот летала одна. На Романа же повесили молодого будущего пилота практиковаться и перенимать опыт. Задача не была сюрпризом благодаря словам адмирала. Теперь же я узнал, что конкретно от нас хотят». «Шарт, есть вопросы?» — уточнил Роман к счастью, назначенный командиром, и его повысили в звании до полковника. «У меня есть», — прогудел чернокожий бритый громила. «Нахрена нам этот наемник на корыте?» «Давид, прекращай. Вообще-то шарт нам здорово помог. Послав ненадежных людей к месту, где мы ремонтировались. Окажись, среди них предатель, и нас могли взять на неготовых кораблях. Тут он прав, но смысл было так поступать бишепу или поднимать мятеж его людям, такой большой ценой сбежавшим с Кардей. «Давид, завались!» — попросила Дарья. «Кто тебя покусал, что ты такой злой?» «Эрик, так что скажешь?» Я пожал плечами. «Требуется взять языка или добыть данные о местоположении врага, пока флот будет менять позицию». Желательно вместе с кораблем и покрупнее. И разведчики не зря едят свои пайки. В задаче все просто и понятно. Ожидается наземная миссия. Десантуру повезут корветы. Много кораблей слать не только проблематично, но и заметнее в плане оставляемого в варпе следа. В целом, главное, что не придется полагаться только на свои силы в перестрелках с корпоратами. Все так... И, Шарт, соблюдай субординацию. Сейчас я твой командир. Командир, да, но я уже не солдат, — хмыкнул я. Кстати, как в целом война идет? Мне как-то не довелось узнать. Роман вздохнул, однако кивнул и включил на экране стратегическую карту контроля территорий в проекции вида сверху. — Вполне плохо. Как видишь, мы установили контролируемую зону. Сейчас планируется продвинуться вперед, как только будет обеспечена безопасность носителей. Адмирал ведет оборонительную войну через засады. Флот немного рассеян по фронту нейтральных секторов и тыла. Удалось уничтожить многих диверсантов, пытающихся оборвать нашу линию снабжения или сформировать укрепленные точки. Уничтожаются сенсорные станции Наша контрразведка также отлично сработала, заслав информацию о маршруте снабженцев. В результате засада один из мобильных флотов Атланта был полностью уничтожен. «Но все не так уж хорошо», — вздохнул я. «Слишком медленно продвигаетесь» и нарвались на укрепление. Роман кивнул, выделив красный вражеский сектор, который окружала нейтральная зона. Этот сектор и ранее был населенным. Там расположена планета с высокой пригодностью к терраформированию и обнаружены богатые ресурсные залежи. Мы пытались отбить ее, но там внезапно возник флот Парадиза и боевая платформа Атланта с маяком сверхмассы. Кораблей у них больше наших ожиданий». Флот понес потери и отступил. Вместе с тем там расположен промышленный комплекс, оставлять который за спиной чревато. «А Орион ничего не говорил?» «Так ты знаешь?» — удивился Роман. «Откуда? Во внутренних новостях это не сообщали?» «Мля, надо же!» «Я был почти уверен, что Билли просто нагнетал. Я когда в плен клунь попал, пираты оказались очень болтливыми». Орионцы действительно признали суверенитет корпоратов? Да, и прикрылись непонятно откуда взятым голосованием планет Сектора Орла за выход из Федерации и признание правительства Корпоративной Республики. Так что с подкреплением хуже, чем ожидалось. Что сделают орионцы, неизвестно, но резерва флота теперь оставят больше. Благо, хоть обмен сообщениями прошел, скоро цепочку ретрансляторов окончательно укрепят. Да и нет корпоратам больше особого смысла ломать ее. Тут жарко избежать отсюда не выйдет. Но ничего, большие быстрые, с мощным оружием. Главное быть аккуратнее. Да, то есть война будет ускорена. Это еще не все, Роман покачал головой. К центре, вероятно, планируют волну атак. Пароди заметили, как они собирали силы. Их разведка случайно это обнаружила. Волну? Не сюда, понял я, иначе они бы не устроили войну. То есть, на пузырь? Не берусь судить тех тварей, но к ним же карательная экспедиция выдвинулась, а не атакуют. Мне нечего ответить: может быть некая местная группа, едва ли представляющая большую угрозу, пока это не подтверждено. Но несколько высокоранговых пленных из парадиза утверждали, что их действия продиктованы еще и этим. К центре в этом секторе не замечали, а Федерация будет занята. Теперь еще и эти твари. Я помассировал переносицу. «Ладно, когда вылетаем? И на чем Дарья полетит?» Рыжая погрустнела. «Мне выделили корабль, путь гораздо слабее. Сейчас пилотов больше, чем полностью боеспособных кораблей. А Рейнольдса и Дикий Н самого нашего прибытия посменно перебирают по две инженерные команды. Состояние у них вполне удовлетворительное. Вылетаем завтра, времени ждет». «Главное, не мешайся», — проворчал Давид. «Бичевый же мужик!» — пара российских шуток и припомнил, что в его команде был предатель и все. «Слушай, попей, что ли, успокоительное? Или мне правда тебя нужно побить?» «А давай!» — оскалился Давид. «До двух побед. Условия — одинаковые корабли». «Серьезно? Самое скучное, что можно придумать. Самое честное, на мой взгляд. Решает исключительно мастерство». И степень привычности классу. Еще одно условие. Это не может быть корабль, который ты пилотировал вживую. Случайная модель и карта. Хорошо. А не побоишься сделать ставку? Я начну усиленный маневровый модуль для тяжелых бронескафандров. Я вскинул бров и хмыкнул. С козырей зашел. Вообще-то отличный блок на замену штатного нашего тяжелого доспеха. Плазменная пушка старших плюс запас энергоячеек даст прикурить любому нашему оружию того же размера. Давид охотно согласился. Роман неодобрительно покачал головой. А вот зеленые глаза у рыжий заблестели в искреннем ожидании. Если он хочет самоутвердиться, то кто я такой, чтобы не потратить немного времени на получение годного снаряжения? Тот же шлем, выбитый на прошлом состязании, штука отличная. Надеюсь, рысаки благополучно вернутся. В зале начали шептаться. Светлячки смотрели с интересом, второй пилот Давида косился. Тем более, брифинг уже окончен. Вопросов не имелось, мы двинулись к симуляторам. А «Что у тебя по снаряжению?» — спросил Роман. «Не жалуюсь, хотя тяжелый скаф только один». «Особо ими не пользуюсь, а они дорогие, зараза». «Но вроде не настолько. Миллиона три стоит хорошей штурмовой новой модели», – задумалась Дарья. Я покачал головой. «Ну да, оценила именно новый и хороший в глазах мог». «Знаешь, сколько платят за головы преступников? Порой десятки тысяч кредов, а за тех, что имеют способность прыгать в ведро, сотни тысяч». Миллионные награды только за действительно отличившихся и опасных, уже убивших нескольких пришедших за ними. А такие редко в одиночку ходят. Обычно или прибиваются к крупному синдикату, или особо качественно прячутся. И обслуживание стоит дорого. А технологии развиваются, все устаревает. Станции за аренду ДОКа требуют оплату. И есть хочется не питательную кашу со вкусом пластика, а что-то получше. А порой не везет. То цель сбежит, то ее уведет кто-то другой. И вот ты в минусе. Я тоже когда-то только уволился, был слегка озадачен. Хорошо, что корабль купил не на все деньги, а оставил приличный запас. И нравится так жить, вечно на грани. Даже как-то грустно спросила Дарья. Я, выгнув бровь, покосился на нее. А я прям уж на грани... «У меня отличный для одиночного наемника корабль и хорошая репутация. Бывает, удается выполнить пару хороших заказов или целей, после которых на счетах имеются десятки миллионов. Бывает, корабль разбивает в хлам или череда неудач. И вот я на мели. Хорошо, сейчас Анна на борту. Она очень много денег экономит мне на ремонте. А так крутимся, сами себе хозяева». ВКС вроде наемникам хорошо платят, задумчиво сказала Дарья. Неужели неправильные данные? Это за миссии, после которых вы побитые возвращаетесь, и где рекордная смертность подписавшихся наемников. Нас -то ВКС нанимают как пушечное мясо, когда своих мало и жалко. Если бы еще и платили мало, никто бы не соглашался, а так это рискованный метод подняться. С корпами аналогично, хотя для них дороже репутация как нанимателя, и оплата обычно меньше. Юлят как могут, придумывая штрафы и коэффициенты эффективности. В общем, сложно все. «Как говорил мой отец, главное, что ты счастлив», — заметил Роман. Я пожал плечами и кивнул. «Взлеты и падения». То можешь себе новенький корвет прикупить, то нет денег рейдера отремонтировать. Как у меня недавно было. Раз побили броню, в другой сломали пулемет, и третий — попали в маршевый. Я, объективно, хороший пилот, но порой врагов слишком много. Либо побили скаф, и надо покупать новый. А на своей защите экономить нельзя. Потом еще и выполняешь заказ эскорта. Справляешься с пиратами». Потратился на ракеты, а потом оказалось, что ты не уследил за юридическими дебрями и подбитый, потерявший управление пират, протаранивший грузовоз. Это твоя проблема. Должен был не позволить, а как не их дело. А еще порой просто неделю-другую зависаешь на станции, отдыхаешь, а счетчик парковки капает. Впрочем, все эти годы я уверенно держался на плаву. Всегда были варианты заработать больше, просто требовалось рискнуть. А я пусть и привык совать голову в пекло, просто так этого не делаю. И раз уж не имею цели заработать много любой ценой, когда все хорошо, позволяю себе расслабиться, даже помочь кому-то. Правда, порой благодарности не дождешься. А то, что я все равно, то и дело встреваю в авантюры, так то моя удача. «Пришли!» — отвлек меня от мысли Роман. «Давид, ты уверен?» «Хочу увидеть, сколько навыков он сохранил», — сказал темнокожий бык. Его второй пилот Бомани, если правильно запомнил, тоже темнокожий, но не такой рослый, вовсе смотрел с вызовом. Хотя сейчас он не участвует. Мы оказались в обычном зале с кабинами симуляторов. Я выбрал случайную и запрыгнул внутрь. «Эрик, ты подумал насчет моего предложения?» — спросила Дарья, заглянув внутрь. «Какого?» «Ты серьезно? В твой экипаж хочу!» Она насупилась. «Слушай, не делай из меня живую легенду. Я обычный человек. Ну, то есть, аугмент. И повторюсь, я наемник с основной специализацией на охоту за головами». Я не планирую создавать наемный корпус, а еще Анна будет строго против. Та блондинка, она же вроде твоя бывшая, уже нынешняя и вообще, причем тут это? Просто мест в экипаже нет, извини. Жаль, но если решу уйти в вольное плавание, советом поможешь? Это запросто. Относительно удовлетворенная Дарья ушла. А я надел шлем и подключился к интерфейсу. Дергать по поводу пушки никого на другом корабле не стал. Пообещал при проигрыше отдать во время миссии. Итак, что у нас имеется? Карта «Низкая орбита безатмосферной каменистой планеты». Случайный корабль «Парвин Ситара Ахриман Г-4А». «Время на ознакомление 10 минут», — сказал по связи Давид. «Окей?» «Вопрос, ты всегда так нарываешься?» «Пошел ты!» «Да что я тебе сделал?» «А ты не понял? Твои люди убили моего товарища и друга!» «Это который предатель отправил курьера, взломал системы джампера и вломился в наш ангар с тяжелым оружием?» «Ну, извини, мой экипаж хотел жить!» «Я не сомневаюсь, что его не поняли. У него были важные причины!» «Алекс был одним из самых верных людей в Мог, который никогда бы не предал и не сбежал». «О, что-то ты раньше мне это не высказывал». «Не знал, что это был ты. Информацию от меня скрыли». «Что я могу сказать? Думай, как хочешь. Факты перед тобой. На мой корабль пытался проникнуть твой товарищ в штурмовом скафе с двумя стрелковыми комплексами». Давид ничего не ответил, стоит за ним присматривать. А пока у нас виртуальный бой. Теперь из шлема я видел просторный мостик тяжелого корвета с неприличным количеством орудий в основном среднего и малого калибра. Подобно пустынному «Орлу», он обладал исключительной огневой мощью в импульсе с фокусом на ближний бой и уничтожение малых судов. Четыре скорострельных рельсовых турели — пачка импульсников, пулеметов и минометов. Внимание! Использование технологии слияния не рекомендовано. Подтвердить? Да. Немного маневров излучения орудийных групп с их мертвыми зонами и временем стрельбы до истощения конденсаторов. Достаточно, чтобы более-менее понять, как обращаться с новым кораблем. Карта обновилась. Мы находились на высоте в сотни километров от ржавого цвета булыжника. Это не только дополнительный ориентир, но еще и нужно учитывать его гравитацию. Бой начался, я тут же двинулся в наступление по небольшой дуге. Идти ровно в лоб не стоило, правила теперь иные, а не как я любил. Маневры уклонения затруднены, тушка слишком большая и тяжелая». Повышается важность позиционирования так, чтобы как можно больше орудий могло стрелять, и чтобы тебе не пробили ничего важного. Также нужно грамотно распределять энергию. Запитать импульсники или рельсы, сколько мощи отдать на щиты и двигатели. Пусть скорость низкая, но стоять на месте орудийной платформой — идея плохая. Даже крейсеры в бою один на один в меру своих размеров активно маневрируют стремятся занять выгодную позицию. В этом бою моя позиция слабая. Насколько понимаю, Давид обычно пилотирует как раз тяжелые корветы. Для меня пушек просто слишком много. Для таких кораблей почти обязателен канонир. И все же махиной в 190 на 120 метров управлять мне не нравится. Битва началась с обмена импульсным огнем и ракетными ударами. Мы разгонялись навстречу друг другу, и никто не хотел первый поворачиваться задом и начинать тормозить. Перевести концентрацию щитов на левый борт, отключить импульсники, максимальный режим рельсовых орудий, минометный залп. Мы пронеслись мимо друг друга, обмениваясь разнотипным огнем. В космосе расцветали взрывы. Я тут же активировал накачку просевшего щита. Внимание! Опасный нагрев! «Аварийное охлаждение! Прекратить огонь энергетическим оружием! Только Отто, которые лупили по преследующим меня ракетам! Послать дуговые противоракеты!» Мозг работал на пределе. Я до отвратительного медленно развернул эту махину и начал притормаживать, накрывая врага рассеянным огнем. Действовали мы почти зеркально, но расхождения в стилях постепенно накапливались. Особенно, когда мы перешли в ближний бой, закидывая друг друга шквальным огнем. Давид решил не затягивать, не позволяя разорвать дистанцию, как я привык. Щит 20%, 10%, множественные пробития, перегрузка системы, идет перезагрузка. Я тут же обесточил всю систему, чтобы не жрало энергию. У Давида щиты лопнули на 3 секунды позже. Гидравлика протряхивала кабину. Мне старались выбить пушки, вызвать взрывы боезапаса. Впрочем, я крутился как мог. Едва лопнули его щиты, оставшиеся орудия тут же уничтожили все бортовые рельсы и разломали миномет. Ракета пошла. Давид ожидаемо крутанулся, подставляя другой борт, тогда как я продолжал танковать броней своего левого. Максимально слепил сенсоры, перенаправив работу обреченных Отто. Вылетевшая ракета под моим управлением сманеврировала в космосе и с ускорением воткнулась в дыру в борту Ахримана. На голосовом канале матерились, а я, наконец, развернул свой корвет. Щиты перезапустились сразу вместе с накачкой, однако так же быстро упали. Мы продолжали агрессивный ближний бой, и я победил. Пусть остался на почти убитом корабле, однако сохранившихся орудий хватало расстрелять обездвиженного Давида. Победитель — гость. Особое отличие — на грани. Бронирование реактора и или мостика было пробито как минимум на 50%. Да, мне повезло. Надо же, я был уверен, что попал на твое поле битвы. Едва-едва. Это фактически ничья. Следующий бой. Победа есть победа. О, ну все, быстро закончим. Симулятор перезапустился, система выбрала то, что мне понравилось. Случайный корабль. Фуджимитсу. Каримата ЭМК-3. Карта. Станция добычи в верхних слоях атмосферы газового гиганта. Нам попался истребитель класса М. Похожий на серп, смотрящий вперед заостренными кончиками с орудиями неожиданно имеющие курсовые плазменные пушки плюс запасные импульсники. Производство «Фуджимитсу» и он из той самой линейки, что ставят все на скорость, когда, как броня, картон. Хватать, чтобы нельзя было повредить внутренние системы из ручного стрелкового оружия. Давид что-то недовольно пробурчал. «Я же вполне довольный покрутился на новой игрушке. Резвый!» Ощущение, как будто он законы физики нарушает. Одноместный кораблик авианосного базирования на энергоячейках, что и указывал индекс в названии. Кроме того, у него неплохая аэродинамика, сопротивление атмосферы не повышает, и можно маневрировать вокруг корпуса, асимметричной станции с огромными пузатыми баллонами и системами сепарации газов. Битва началась с безумных маневров. Давид привыкал к кораблю с трудом, но выжить скорость и крутиться много ума не нужно, а плазменные пушки предназначались для стрельбы по более тяжелым кораблям, а не для боя с таким же комаром. Битва затягивалась, мы переместились к станции, пытаясь подловить друг друга. Однако Давид оказался неплохим пилотом, и все же шансов у него нет. Его батарейки сядут раньше моих, даже если он продолжит бегать от меня. Очередной крутой вираж мимо станции за удирающим противником. на встречу уже летел плазменный залп, однако мне даже не придется уклоняться. Направлен он не в меня. Последующие события вызвали только матерные восклицания». Разогнанный мозг успел осознать, что плазма по касательной попала в станцию, и мы находились внутри ее щита. В один из баков, который взорвался в мою сторону. Потеря управления. Сбой системы щитов. Истребитель закрутило. Посыпались предупреждения, пока я пытался выровняться. Мелькнул лазер на сильный сгусток, и мне оторвало правый борт. Начисто вместе с одним из маршевых, маневровыми и пушками. «Ха! Знал, что в симуляциях можно использовать окружение!» Давид ликовал и смеялся. Ругая себе под нос, я кое-как выровнялся. Однако исход боя уже был определен. Я потерял во всех характеристиках и вскоре поймал еще один плазменный выстрел. «Победитель — Давид Лайс. «Что же, ты кое-что можешь?» — хмыкнул я. «Итого мы проиграли друг другу на своих полях». «Тебе просто повезло в первом бою». «А тебе, что я близко пролетел от этого бака, не воспринимая его как угрозу. Давай дальше». Симуляция перезапустилась. «Случайный корабль. Экзокор. Длинный лук. Карта. Пустой космос». Я присвистнул. Давид выругался. «Какая экзотика нам попалась. Снайперский корабль. Да еще легкий». «Ты на таких летал?» спросил мой соперник. «Ни разу». «Да». Судя по тону, он тоже не касался необычного класса S, который, по сути, представлял собой орудие уровня турелей главного калибра крейсера, которому прилепили реактор с движками. Естественно, рельсовое орудие. Однако стреляет оно очень уж редко. Даже разогнанный до предела реактор не тянет, а энергоячеек жрало бы слишком много. Маневренность дерьмо, щиты у главного калибра мало, зато тяжелые рельсы на больших мелкашки по сравнению с установленной здесь дурой. Подобный корабль отлично действует, находясь под прикрытием крейсера или линкора и работая по вражеским корветам и фрегатам. В бою с легкими кораблями они крайне уязвимы. И вот сейчас у нас намечается снайперская дуэль посреди пустоты. Стартовая дистанция увеличена, так что даже у рельсового снаряда уйдет некоторое время, чтобы достигнуть цели. Два попадания с коротким интервалом и определят победителя. Особо мощные фронтальные щиты сдержат только одно. Мы начали сосредоточенно изучать корабль. Я буквально сидел в кокпите около здоровенного короба пушки. Все остальные системы располагались в утолщении сзади. «Во всех направлениях, кроме фронта, корабль подслеповатый. Зато прямо смотрят лучшие сенсоры и телескопы, множество систем помех в прицеливании». «Бой начался. Я максимально сосредоточился, ведь отдавать плазменную пушку не хотелось. Корабли начали сближение, причем применяя маневровые, чтобы нарастить угловую скорость относительно противника». Первый выстрел сделал я на пробу. Корабль, то есть наш симулятор, тряхнуло мимо. Перезарядка. Девять. Восемь. Огромные конденсаторы накачивались, всасывая всю выработку реактора. Прилетевшая ответка прошла в шести метрах от щита. Да чего скучный бой. Любишь болтать во время сражений? Реализую незадействованные ресурсы мозга. Соперник фыркнул. Очень ленивая перестрелка продолжалась. Дистанция сокращалась, и первым получил попадание Давид, в последний момент включивший высокую мощность на фронтальные щиты. Они ярко мигнули и остались в минимальном режиме. «Я запустил ракеты, немного их имелось, однако Отто этих махин оказались слишком уж хорошими». И он смог засечь подготовку следующего выстрела и резко сманеврировать. Второе попадание пришлось уже по мне, торопящемуся сделать выстрел. Щиты локально пробило, но корпус не задело, и полного отказа систем не случилось. Курс постепенно отклонялся. Мы стали заходить по дуге относительно друг друга, медленно доруливая и ведя себя осторожно. «Восстанавливающиеся щиты Дэвида сдержали еще один выстрел. Его ответка прошла в полуметре от моего щита. Я тут же почти обесточил остальные системы и не стал дожидаться полной зарядки». «Он тоже. Стрелять-то можно и с неполным зарядом». «Щиты — 17%. Ослабевшие барьеры получили удар, а я пальнул на половине мощности». Вспыхнули снопы искр, противник лишился конденсаторных блоков под стволом главного орудия. А я тут же направил всю мощность «Отто» на добивание. Впрочем, Дэвид в долгу не остался, успел изолировать поврежденные энергосистемы. «Перезагрузка системы щита, повреждение магистрали системы охлаждения». Я заткнул систему, мне помяли основной блок. Однако все уже было решено. Следующий выстрел на треть мощности добил врага. Победитель — гость. Лишил меня чистой победы. А вообще дуэль ужасная, такие надо в поле астероидов проводить. «Ты слишком торопился меня добить, не уйдя в защиту после повреждения моего орудия. И из-за этого почти проиграл». «Но почти не считается», — хмыкнул я. «Жду свой выигрыш». Я расслабленно выдохнул, отключившись от систем. Вне симулятора меня встретила все та же рыжая. Красиво ты его уделал. По-моему, так себе. Давид вообще-то даже среди МОК считается асом. А я кто, по-твоему? Хмыкнул я. Ну да, он не зря глава отряда мини мог. Ну, конечно, ему повезло поймать тебя неожиданной интерактивностью карты. На истребителе ты его уверенно разматывал. Пошли в кают-компанию посидим. Хочу о многом расспросить. Должен сказать, такое восхищение моей персоной раздражает. Неужели так впечатлилось той мясорубкой? Впрочем, остальные также впечатлились схватками. Роман со своим канониром с интересом обсуждали ход дуэлей. Я прямо прошлое вспоминаю. Фернандес меня к ним послал только для массовки или надеялся, что вернусь на службу. Впрочем, неважно, главное не угробить баньши там, где пилоты не хуже меня теряют самые современные корабли. Знакомство прервало рев сирены, раздавшийся из динамиков оповещения. «Внимание! Всем занять боевые посты! Это не учение!» Что сказать? Вовремя мы здесь объявились. Я перевел взгляд с Рыжей на Романа. «Что делаем?» «Идем снаряжаться в оружейную на случай абордажа. Наши корабли не готовы к вылету. Ты с нами». «Я просто кивнул. Формально я уже под его командованием». «Дай доступ к системе оповещения». «Да, кстати, включи возможность слать запросы с твоей нейросети. Уставам запрещено ее блокировать вне специальных миссий». Уставом мог? Я все еще наемник, приписанный к вам в звено». И насколько знаю ты в курсе причин. Роман не стал спорить, я получил доступ к системе оповещения. Правда полез в нее только после того, как мы галопом добежали до ближайшей оружейки и стали залезать в темно-синие штурмовые доспехи со знаками Вкс, обвешен по высшему разряду и стрелковый комплекс зверский. «Итак, что у нас? К нам приближался флот из небольших кораблей, максимум крейсера. Заходили они снизу от условной плоскости эклиптики системы, скорее всего, пролетев в варпе через пустоту. Бой еще не начался, корабли разворачивались для отражения атаки, выпускали москитный флот и переходили в боевой режим». Связаться со своими все же удалось. Они засядут в ангаре. «Командир, какие приказы?» — спросил Мэтью второй пилот Романа. «Так, идем защищать машинный отсек». «Ну, отлично. Одно из наиболее горячих мест. Если не можешь захватить мостик, останови сердце корабля. Впрочем, это если до линкора доберутся. Однако приказ отдан». Пока мы бежали к позиции, находящейся довольно далеко от нас, сражение началось. И начало мне очень не понравилось. Мелькнули фиолетовые лазеры и яркие лазурные сгустки плазмы. — Они используют оружие старших. — Что? Ты уверен? — удивился Роман. — Точно как на их кораблях по внешнему виду. Наверняка разворовали древнюю сокровищницу и разобрались, как подключать. Ох, ёб! Бой только начался, а один из наших фрегатов уже рванул, получив множество попаданий. Естественно, у корпоратов имелось и множество своих пушек. Начался активный дальний бой. Огромное пространство заполняли разноцветные снаряды, следы ракеты взрывы. Москитный флот встретил корабли врага. И рванул еще корабль, один из ремонтируемых фактически небоеспособных крейсеров. «Враг пришел добить раненых и покусать остальных», — проворчал Давид. «Они не сближаются». Пришедшие корабли из скорострельных моделей с упором на дальний бой. Диверсионный флот, если не успеет сбежать от наших, их сожрут. Тем не менее, они рискнули притащить невоспроизводимые древние пушки. И кто знает еще какое оборудование. «Саргас» тряхнуло, по линкору сделали слаженный залп и один из сегментов «Щита» пробили. Благо, у нового огромного корабля система стояла многопоточная. Множество независимых систем, каждая по отдельности слабая, зато корабль не рисковал потерять всю защиту из-за мощного удара в одну точку. Соседние сегменты тут же растянулись и закрыли брешь. Однако ущерб был получен, вот только отчеты о повреждениях у меня самые общие. И неприятно, но я пока мог только наблюдать за флотским столкновением. Вот череда фиолетовых и красных импульсов буквально отпилила кусок поврежденного воид-баджера, который, видимо, решили добить. Полностью прикрыть его не могли. Оркус получал ракетные удары, его щиты гасли. Столбы плазмы били из его маневровых, отталкивая корабль вглубь флота. У позиций нашего флота шло ожесточенное сражение «Москитки». «Абордажные боты! Хм, дроиды! Наверняка их послали!» — сказал я. «Надеются просто нанести побольше урона без потери людей. Корабль все равно не захватят». Роман со мной согласился. Мы так и стояли в широком коридоре с пушками на перевес, пропуская иногда снующих туда-сюда флотских техников и младший состав. Линкор иногда потряхивало, враг немного сократил дистанцию и... Интересно, Фернандес всюду раскидал ракеты, или просто догадался, что так будет? Скорее второе, или потребовалось бы слишком много снарядов? Вокруг флота корпоратов вспыхнули сотни огоньков, за которыми последовали взрывы. Три рабочие сверхмощные энергопушки «Сарагосы» отработали по самому большому крейсеру, как раз перед тем, как раскиданные ракеты врезали щиты. Именно они особо часто лупили пушками старших. Ракеты были ядерные». Пространство флота врага озарило несколько ослепительных вспышек. От флагманского крейсера «Атланта» остались искореженные обломки. Адмирал спрятал множество хороших торпед среди обломков от прошлых битв, которые дрейфовали и тут, и там. С экономической точки зрения флот сильно потратился, что плохо при растянутой логистике. Однако реализовали эти запасы как нельзя лучше. Получилось настоящее минное поле, и корпораты влетели буквально внутрь него. отто не успели остановить торпеды. Крейсер несколько эсминцев и пяток фрегатов уничтожил слаженный флотский залп и ракетный удар. Корпораты тут же начали разворачиваться, бросив корабли с поврежденными маршевыми двигателями. Увы, дальше следить за боем я не мог. До Сарагосы все же долетело несколько абордажных ботов. Пирамидальные кораблики разогнались до огромной скорости, выжигая дешевые двигатели. Подобно огромным снарядам они втыкались в корпус, стараясь выбрать наименее бронированные участки. Сомнений не осталось внутри дроиды. Никакие современные компенсаторы не помогут людям пережить подобное столкновение». И очень, мать его, хорошо, что не было абордажного бота с ядерной бомбой. Или был, но его сбили, в отличие от пущенных для отвлечения. Роман повел группу к месту проникновения. Внутрь в линкора между броней и важными модулями выходили дроиды. «Человекоподобные, паукообразные, летающие юниты с пушками, в том числе аналоги легионеров». «Огонь!» — рявкнул Роман. «Не сомневаясь, высадил весь боезапас на плечной ракетнице. Огромный стрелковый комплекс в моих руках из основного магнитного оружия посылал снаряды с энергией, не меньшей, чем у пушки моего авангарда. Только та вдвое больше размером». Однако из первых вышедших дроидов с особо усиленными щитами снесло напрочь. Несущийся на нас дрон «Камикадзе» подбитый врезался в стену и рванул с зеленоватой плазменной вспышкой. Из-за шоковых гранат весь свет в коридоре погас, и теперь его освещали только выстрелы пушек, а визор переключился в инфракрасный режим. «Мать их! Сколько там этих дроидов?» — воскликнула Дарья. «Отходим!» – приказал Роман, когда штурмовые щиты группы приняли удары и начали сдавать. Взорвалась защитная турель чуть впереди перед нами. Робот высотой по два с половиной метра переводил уцелевшее оружие на нас. «Там бот забит до отказа. Дроидов компактнее пакуют!» – крикнул я. «Бросьте дымовую!» Кто-то это сделал. Мы ушли за угол на перезарядку щитов и охлаждение пушек. Грудную броню скафов Мэтью и Давида покрывали борозды и выбоины. Мля, наверняка ведь и на джамперы абордажников послали, и они вполне могут отправить дроидов повреждать не взлетевшие корабли. Надеюсь, обойдется. Вот почему этот праздник жизни не начался завтра, хотя бы пострелял с больши.